Слова 1. Вживление. Поправив пилотку, я вышел из ворот военной академии. Основана эта академия по постановлению Совета Труда и Обороны СССР приказом РЕВ Реввоенсовета СССР от 13 мая 1932 года как военная академия механизации и моторизации РККА имени Сталина на базе факультета механизации и моторизации военно-технической академии имени Дзержинского и Московского автотракторного института имени Ломоносова. Несмотря на то, что выпускались тут со всех четырех факультетов командиры в звании лейтенантов и соответствующих им, у меня в черных петлицах олели треугольники сержанта бронетанковых войск. Сегодня было 4 июня 1941 года. Пока шло все как и задумывалось, пусть и не по плану. Осмотревшись, я помахал рукой знакомый, который бегал во время увольнительной да и в самоволку, чего уж там, и, переложив чемодан из правой в левую руку, быстрым шагом направился к ней. Знакомая девчина, 26 лет от роду, с уже заметным животиком, моя работа, улыбнулась и позволила себя обнять. Мы же, не обращая внимания на недоуменные взгляды, разница в возрасте была заметна, да и не принято тут так свои чувства проявлять, но нам было все равно, крепко поцеловались. Вдова морского командира подводника, погибшего в финскую, подхватила меня под локоток, и поинтересовалась. Надолго отпустили? Поезд вечером. Успеем. Улыбнулась она, и мы быстрым шагом направились к квартире. Светлана Иванова, несмотря на то, что всего два года назад жила в Ленинграде, где служил муж, после его гибели перебралась в столицу, благо поступило неплохое предложение по ее специальности. Она была технологом-производственником. Работала на местном автозаводе, где выпускали грузовики ЗИС. Вот как ценному специалисту ей выделили из резервного жилого фонда небольшую квартирку. Пусть небольшая, зато не коммуналка. То, что будущего у нас нет, она хорошо знала, но своего женского счастья упускать не желала. Ну и попросила ей ребенка заделать. Будет одна воспитывать. А я, когда мы встретились, сильно сомневался, что агрегат будет работать, да и что дети у меня будут. Отец Глеба отбил ему все. Видели яйца у быка? Когда я своя осторожно и морщась нащупал, они были такого же размера, да еще переливались синим. Потом, конечно, опухоль сошла, но травма серьезная, мог инвалидом стать. К счастью, обошлось. Когда я впервые сам увидел родителей Глеба, они из его памяти образы взял. Жуткая ненависть к ним так и колыхнулась. Однако я ее скрыл, не задавил. Злоба так и клубилась, но не показал. Материть и ругать я их не стал, просто тихим голосом сказал. «Я сирота, родственников у меня нет, попрошу покинуть палату». После этого отвернулся и закрыл глаза, не общаясь с неприятными мне людьми. Они приносили извинения, но я молчал, так что, потоптавшись, все же ушли. Что интересно, у меня была одноместная палата, явно для большого начальства. Да и сама больница именно та, где родители Глеба работали. Видимо, они и подсуетились, чувствуя свою вину. Однако прощать их я не намерен. К концу сентября, когда меня наконец выписали, мать одна пришла встретить. Глянув в ее глаза, полные тоски, я отвернулся и ушел. Уже все поняли, что сына и брата они потеряли, а это ходит. Прощать ее было не за что. Муж ее был махровым подкаблучником, а она смотрела в кабинете следователя, как избивают Глеба, и молчала. «А теперь прости, извини». «Идите нахрен». Я так им и сказал. Вообще-то стоило бы подольше полежать. Все же сломан нос, правая рука, два ребра, еще в двух трещины, внутренние травмы. Отец Глеба бил тяжелыми сапогами в живот. Однако причины попросить выписать пораньше были. Я долго думал и размышлял, пока лежал в палате, что делать дальше и как жить. То, что жить буду хорошо, это и так понятно. Помню все захоронки, что находил в столице. Тут другое. Знаете, мне нравятся люди этого периода. Они добрее и душевнее. Я не говорю о родителях Глеба. Дерьмо всегда найти можно. Тут как большая семья. «Всегда придут на помощь. Причем тут не только воспоминания Глеба, но и мои собственные впечатления от работников больницы Окровавленную одежду постирали, погладили и выдали при выписке. Сами. Родители не просили, похоже, даже не вспомнили. Кстати, отношение к ним здесь изменилось. Я особо не скрывал того, что произошло с Глебом, так что большая часть работников больницы была на моей стороне. Скоро война, и оставаться в стороне я не хотел». А желал воевать, закончить войну фронтовиком, опытным солдатом, может быть даже офицером. Потом устроюсь в столице и буду жить дальше. С путешествиями завязать можно, ну или летом по Союзу путешествовать. Тоже большая страна с интересными уголками. Но до этого еще дожить нужно, так что планов я особо пока не строил. Да, можно отсидеться в тылу, возможности есть. Или сообщить правительству как-нибудь, что я из будущего, так мне обеспечат безопасную жизнь». Пусть в клетке, даже не золотой или серебряной, но безопасной. У многих свои мечты есть, у меня тоже. Одна из них – это встретить войну на западной границе. Однако не хочу летом 41-го, будучи призванным и необученным, быть брошенным под танки с одной винтовкой. Может, это и вранье историков будущего, но такие случаи были. В общем, я решил получить воинскую специальность, хоть какой-то теоретический опыт перед началом войны. И стать одним из немногих, кто прошел ее от начала и до конца. Надеюсь, моя фортуна не подведет. Летчиком бы стать это специальности после войны может пригодиться, но по времени не успеваю. А вот сообщить правительству о скорой войне я просто обязан. Надеюсь, так меньше граждан погибнет. Информацию я собирался передавать письмами. Так и сделал. Покинул больницу в 10 часов утра. Мелочи, что дали санитары, хватило доехать до универа, где я забрал документы. Учеба уже началась, но родители Глеба договорились, что я нагоню однокурсников. Но учиться я отказался. Хотя Глеб закончил школу с золотой медалью и был не дурак. Учеба давалась ему легко. Что интересно, я и сам был из таких уникумов. Но детдомовских не брали в университеты. Тем более иногородних. Иди в училище. В общем, решение было принято, и документы мне вернули. Затем я посетил дом, где на чердаке были закопаны золотые монеты, два десятка всего. В насыпке для утепления был небольшой схрон. Оружия там не было, но царские золотые червонцы имелись. Продал их на рынке местному скупщику и снял комнату на неделю. А на следующий день направился в военкомат. Призыв, оказалось, уже закончился, но меня приняли. — В училище хочешь? — уточнил капитан, что принял у меня документы. — Да, в пехоту. Мне сказали, что есть на полгода, сержанта получу. — Общевойсковое, — кивнул тот. — Есть на окраине столицы такое училище. Только оно еще неделю назад прекратило набор. Есть училище, что готовят пулеметчиков и минометчиков. Вот там набор пока не закрыт. Тоже полгода обучения. Сержанта получишь, как и хотел. Хм, я задумался. В принципе, тоже стоящая профессия. Так что кивнул, соглашаясь. Личное дело на призывника Глеба Русина в военкомате было. Еще полгода назад завели. Так что мне выдали направление в больницу. Я прошел за два дня медкомиссию. С трудом получил везде годен и 1 октября был направлен в училище. Я не знаю, везде такой бардак или только в армии подобное вполне обычное дело, но на подходе к училищу нас остановили два командира, отобрали 8 человек из 19 и с новым сопровождающим отправили обратно в центр столицы. Оказалось, при бронетанковой академии открылись курсы сержантского состава, где решили готовить командиров танков и инженерно-танковых командиров. Ремонтников, если проще. Я попал на факультет командиров танков. Я лично в танкисты не очень сильно хотел, в отличие от глеба. У меня такой мечты не было. Смертность на начальном этапе войны у них не просто большая, огромная была, и шансов даже с моей удачей у меня будет мало. Однако никто не спрашивал моего согласия. Все в принудительном порядке. Курсы организовались срочно. Вот мы в первые наборы попали. Всех гребли, кто подходил. Абитуриентов набралось больше сотни. По 30 человек на курсе, всего 4 группы. Не хватало командиров-танкистов, вот и начали готовить. Делать нечего, пришлось учиться. Со света я познакомился еще до призыва искал учителя немецкого языка, а она немецкий чуть ли не как родной знала и решила репетиторством подзаработать. Мы как-то быстро сошлись, до постели дело дошло уже на третий день. Обоих это устраивало, так что я бегал к ней в увольнительные. Мне, как отличнику боевой и политической подготовки, их часто давали. Ну и в самоволке. Ни разу не попался. Училище немецкий язык тоже был. Я и там на дополнительные курсы записался. Причем за эти 8 месяцев отлично его изучил. Говорю с сильным акцентом, но уже все понимаю. Пишу и читаю. Я не один такой полиглот. Шестеро нас. Один вообще монстр. Даже говорит без акцента. Трое в моей группе было, включая полиглота и мы для лучшего освоения только по-немецки между собой общались. Действительно помогало развить разговорный навык. Со Светой мы тоже только на немецком. Та поправляла меня, когда нужно. До этого Глеб изучал английский, пусть плохонько, но говорил. Так что я честно в личном деле указал, что знаю и его. А вот про свой испанский скрыл. Под конец обучения я решил сменить имя, фамилию и отчество. С этим и подошел к куратору нашей группы. Мол, хочу сменить по личным мотивам. В принципе, тот знал причину. Мать Глеба приходила на свидание, нашла как-то, где я устроился, хотя никому не говорил об этом, включая друзей и одноклассников. Так что при выпуске я получил удостоверение сержанта бронетанковых войск на имя Ростислава Барда. Секретная часть не возражала. В личном деле есть информация о смене данных, и ладно. Мне мое прошлое ФИО нравилось, да и привык к нему уже. Сложнее было с секретарем комсомольской ячейки в училище. Тот менять не хотел, но два килограмма свежих пряников, что я принес из самоволки, решили дело в мою пользу. Получил новенький комсомольский билет. Вот так время и прошло. Сегодня 4 июня 1941 года. Сталину мной отправлено 7 бандеролей с толстыми командирскими тетрадями, исписанными мелким убористым почерком. Все они пронумерованы. Не знаю, дошли или нет, но все, что знал про войну и как все сложилось после нее, описал. Совесть успокоил, а то грызло. Первое письмо еще до училища отправил. С предвкушением в душе я прошел в квартиру Светланы. Она целый стол вкусностей наготовила. Но сначала я уволок ее в кровать, по пути быстро избавляясь от новенькой формы. Долго не увидимся, а поезд сегодня. Нужно хорошенько попрощаться. Чуть позже, когда мы уже пообедали, я сказал. Я не знаю, увидимся ли мы когда или нет, но кое-что я тебе сообщу. В этом месяце начнется война с немцами. Война страшная и долгая. В академии об этом узнал. Случайно подслушал разговор двух командиров и скомандированных. Не верить я им не могу. Они профессионалы своего дела. А от их анализа становится страшно. Аж волосы дыбом встают. Точный день они сами не знают. Но, скорее всего, в одно из воскресений. Многие командиры дома будут. Самое то для нападения. Я направлен в Киевский особый военный округ. Получается, попаду в самую мясорубку. Честно скажу, я собираюсь дожить до конца войны, но тут уж как получится. Одним словом, во время войны помощи тебе с ребенком от меня не будет, поэтому хочу оказать ее вам сейчас. Тут на чердаке два тайника, сделали их буржуи во время революции. Есть оружие и золото. Золото и одну единицу огнестрельного оружия я оставлю тебе. Как война начнется, цены поползут вверх, введут продуктовые карточки. До этого момента тебе нужно запастись припасами из долго хранящихся, крупами и консервами. Ты пока на работу ходишь, возвращаясь, покупай в магазине полную сумку каждый день. Так и накопишь. Надеюсь, до конца войны хватит. Договорись о поставках свежего деревенского молока. Я видел, тут возят мужички на телегах. Не знаю, будут возить в войну или нет, все равно контакт иметь стоит. У нас столовая на заводе. Там тоже по карточкам сделают. Резерв нужен». «Особо не свети покупками, чтобы не обчистили квартиру. Я помочь не могу, поэтому сама поменяй половину золота. Лучше у зубных врачей, если знакомые есть. Крайний случай скупщики на рынках. Там смотри, обмануть могут. И проверь, чтобы слежки не было. Ну и потихоньку трать на покупки. Всю наличку спусти, экономить не нужно. Потом цены подымут. Оставшееся золото так на чердаке и держи, твой НЗ будет. А вот оружие лучше в квартире. Я покажу, как им пользоваться». Давай одевайся, покажу тайники. Да ногам себе заберу. Выбор очевиден, мне револьвер, Светлане пистолет. Тут дело в патронах. 16 к пистолету. Я в будущем расстрелял их все и ни одной осечки. К ногану всего 4 патрона, и пусть револьвер солдатский, без самовзвода, но из 4 патронов 3 дали осечку. Сейчас, может, и все сработают, но рисковать я не хочу. Тем более достать патроны к этому оружию проблемой для меня не будет. Они танкистам по штату положены. Я натянул кольцо на рубаху, потом галифе. Сапоги надевать не стал, надел полуботинки, что в прихожей стояли. Она халатно кинула. Потом мы поднялись по шаткой приставной лестнице из подъезда на чердак через узкий люк. Там я показал ей оба В стропилах спрятаны. Один опустошили. Затем я убрал туда свои документы. Школьный аттестат и свидетельство о рождении. Пусть они на старое ФИО, но пригодятся в будущем. Паспорт в военкомате остался а шоферское удостоверение я получил после курсов в Академии. Половину золотых и серебряных монет и оружия изъяли, банкноты не трогали. Тут царские и керенки были. Вернулись. Пока Светлана, сидя за столом, изучала монеты, я почистил обе единицы оружия. «Чемодан я оставлю, возьму армейский вещмешок», сказал я, убирая заряженный ноган в сидор, как в дверь вдруг резко и громко заколотили. Мы замерли на миг. Держа в руке наган, Я вопросительно посмотрел на Светлану. Она с работы отпросилась, чтобы проводить меня. «Может, оттуда пришли? Что-то срочное случилось?» Та пожала плечами, мол, не знаю, при этом быстро убирая монеты в шкатулку. Пройдя к двери, я спросил, «Кто там?» «Сантехник. Нужно срочно ключ от подвала. Заливает там. Прорвало опять». Судя по хриплому, пропитому голосу, действительно сантехник. «Жаль, нет дверного глазка». Светлана отмахнулась от моего вопросительного взгляда, шепнув на ухо. «Все нормально». Она сняла ключ с вешалки и, открыв дверь, протянула ключ в сантехнику. Вот и минусы жизни на первом этаже рядом с дверью в подвал. Дом был сталинской постройки, но в этом подъезде мало семейных, в основном для одиноких специалистов, как Светлана. 36 квадратов ее однокомнатная квартира со всеми удобствами. Закрыв дверь, она следом за мной прошла в комнату, и, наблюдая, как я, аккуратно придерживая, спускаю взведенный курок и убираю револьвер в вещмешок, сказала со смешком, «Меня поразило твое спокойствие. Я чуть не родилась испуга, а тебе хоть бы хны». «У меня атараксия. «Что это?» «Это состояние, которому свойственно отсутствие тревоги и беспокойства. Если проще, я не подвержен страху и вспышкам паники. В принципе, это неплохо, но есть и минусы». «В чем же?» «Насчет атараксии я сказал правду». Это у меня из прошлой жизни. Я проверял, все осталось. Однако, как я и говорил Светлане, есть и минусы. Я не был никогда военным и не знал, что меня бесят люди, отдающие мне приказы, да еще громким командным голосом. Имеется желание кулаком вбить слова обратно. Я пару раз чуть не сорвался. Знал бы о такой своей особенности, от военных училищ подальше бы держался. И никак не помочь? Куратор в курсе, запись в личном деле есть». Как мне пояснили, военная служба не моя стезя. отслужу год и демобилизуюсь. Надо было в университет какой-нибудь идти, но сложилось так, как сложилось. А проблему решить пробовали. Все командиры-преподаватели, они извещены были, и со мной общались только громким командным голосом. Помогло? Спасала их моя высокая выдержка и отсутствие оружия в руках. Как я счастлив, что этот кошмар закончился. А злобу в себе не копил, ты помогала сбрасывать. Так вот почему мы постель не покидали и только в ней находились. Ага. А я еще удивилась. Откуда у тебя столько сил? Думала, молодой, вот и неутомимый. А ты это, оказывается, эмоции выпускал. Это да. В общем, как ни печально, военная служба не для меня. Но узнал я об этом поздно. Надеюсь, привыкну. Как война закончится, быстрее пули на гражданку рвану. За восемь месяцев не привык, а тут привыкнешь, хмыкнула та. Не трави душу. Ладно, времени мало. Давай научу пистолетом пользоваться. На это час ушел, с учетом того, что мы еще 20 минут покувыркались в постели. Ну, покувыркались, слишком громко сказано. С животом Света это сложно. Все же шестой месяц срока пошел. Но главное, можно. Она записала мои новые данные, чтобы в метрику ребенка внести. После этого мы собрались и посетили фото от где нам сделали снимок. Света на стуле. Я за спинкой стою в своей новенькой красноармейской форме. Только сегодня надел. Фото на память уже сама заберет, когда готова будет. Кстати, на форме у меня два значка. Ворошиловский стрелок второй степени. До да первой немного не дотянул. Все же другие приоритеты важнее были, не разорваться же мне. Ну и значок отличника академии. Пусть и курсов, но все же. Такие значки всего 18 человек получили. Я, как отличник, замком взвода мог бы стать. Но блатных у нас в группе хватало, и без меня было кого назначить. Мы под ручку возвращались на квартиру, я покидать ее, а точнее постель до вечера, не планировал, как заметил музыкальный магазин. Деньги у меня были в нагрудном кармане гимнастерки, поэтому притормозив кивнул на витрину. «Зайдем?» «А ты умеешь играть?» «На аккордеоне и баяне». «А почему в училище не брал?» «Я же не идиот. В этом случае я бы напрочь лишился личного времени, которого и так было мизер. А тут нужно восстановить навык, все же год не играл». Пальцы, конечно, я разрабатывал, есть специальная гимнастика, чтобы их в тонусе держать. Но это не то. Именно на инструменте навык нужно поддерживать. Ну да, тут ты прав. Давай зайдем. А пальцы у тебя красивые, длинные и музыкальные. Бывший родитель планировал, что я, как и он, хирургом стану. Жаль, что твои родители умерли, посочувствовала Света. Я и не говорил, что те умерли для меня, а не по-настоящему. Пусть и дальше так считает. Да, жаль». Ответил я, козырнув командиру, что шел навстречу, капитан-артиллерист, и потянул за ручку, открывая тугую дверь и пропуская вперед Светлану. Мы зашли в магазин, кстати, совсем даже не пустой, с полтора десятка человек было. Несколько мам своим детишкам покупали их первый инструмент. Даже странно, среда, час дня, а столько народу. Прошли в зал с аккордеонами, где я завис, изучая ассортимент. Надо сказать, что об инструментах этих времен я мало что знал. Глеб был тук на ухо и не имел музыкального слуха. Но, к счастью, у меня не было с этим проблем. Уже проверял в академии. Брал у одного курсанта баян, пробовал. Получалось неплохо. Когда, наконец, появился продавец, я уже выбрал. В принципе, тут и выбирать было не из чего. Оказалось, в Союзе в данное время клавишные аккордеоны не были распространены. Баяны до гармоники, и все. Поэтому те четыре аккордеона, что были выставлены на витрине, оказались немецкими. Двух марок. Одна модель меня не заинтересовала, а вот фирмы Honor с искривленным для удобства руки грифом очень даже понравился. Пока только внешним видом, как звучит, я еще не слушал. Накинув ремни на плечи, я отстегнул застежку и проиграл пару нот, проверяя звучание. Пальцем пока непривычно, мне еще предстоит изучать инструмент, но в принципе все знакомо. Так что уже через 10 минут я наигрывал незатейливую мелодию, продолжая знакомиться с инструментом. Попробовал сыграть рок. Я этому учился в Бразилии. Там классный мастер был по року на аккордеонах. Но не получилось. Сплошная фальшь. Нет, инструмент потянет такое звучание. Я сам пока не тянул. Нужно восстанавливать навык. Однако, чтобы сделать приятное свете, стал наигрывать и приятным сочным баритоном запел, глядя ей в глаза. Уже никто не существовал для нас двоих, только я и она. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. Света слушала внимательно, не отрывая от меня глаз, а по щекам текли слезы. У меня у самого защипало в глазах. Хорошая песня. Я закончил играть и, сложив аккордеон, сдул меха, когда услышал хлопки. Посмотрев в сторону прохода в соседний зал, увидел, что практически все посетители и продавцы слушали нас. Света отвернулась, утирая слезы, хотя тут как раз стыдиться нечего, а я, сняв инструмент, спросил у продавца. «Сколько стоит?» «И если чехол?» К счастью, уложился в сумму, что у меня была, хотя и оставалось всего 70 рублей. И да, чехол был. Пока мы с продавцом все это упаковывали, мне даже подарили бархатную тряпочку натирать инструмент, стали свидетелями забавного разговора между мамой и сыном. Тот стал яростно уговаривать купить такой же аккордеон, обещая научиться, хотя мама его была настроена на баян. Но она была довольна и дала себя уговорить. Как я понял... Лохиш был против музыки, и его явно силой собирались ею заниматься заставить, а тут сам захотел. Вот что хороший пример делает. Еще двое парнишек, мамы которых выбирали скрипки, проводили нас грустными глазами. Повесив аккордеон на левое плечо, я под ручку со Светланой дошел до ее дома. Утечку устранили, соседка передала ключ, а то сантехник не достучался. Мы же продолжили отдыхать, ну и я собирался потихоньку. Весь мешок пополнялся. Запасные портянки, исподние, полотенце, новая зубная щетка, зубной порошок в жестяной баночке и мыло. Все это я купил и приготовил заранее, во время одной из увольнительных. Так покупки проще совершать, чем самоволки. Патрули лютовали. Хорошо, я бегаю быстро, не догнали. Не то пару раз бы точно сидел на гаупфахте. Помимо вышеперечисленного, был армейский походный набор. Старый, но на вид очень приличный плоский армейский германский котелок, С империалистической кто-то трофей продавал. Внутри кружка и ложка-вилка, два в одном. С одной стороны ложка, с другой вилка. Не знал, что такое уже есть. Купил с удовольствием. В котелок сложил пачку чая, соль и куски сахара до полного. Крышку еле закрыл. Положил бритвенный набор. Нож, похожий на финку, но с защитой, чтобы пальцы не порезать. За голенищем носить буду. Ну и складной, он в котелке. Моток ниток с иголкой и отрез ткани на подшивку подворотничка. Это пока все. Сверху наган положил. Плюс еще Света приготовила еды, чтобы до Киева хватило. Но в мешке уже не хватит места, так она в пакет все завернула и бечевкой перевязала. Там бутерброды, вареная курица, яйца и лук с чесноком. Однако в Сидоре все же смог впихнуть две банки тушенки и 10 ржаных сухарей. Пусть НЗ будет. Укладывал все так, чтобы спину не натирало. Все, готов. Когда до отправления оставался час, а у подъезда прогудела клаксоном такси, которое я заказал, далеко все же до вокзала, как бы не опоздать, то Света сказала, «У меня для тебя подарок есть». Отошла к шкафу, повозилась с одним из ящиков и обернулась, держа в руках половинку морского бинокля. Его латунные части заметно сверкали, явно недавно были надраены. Мощная оптика, но без второй половинки получался монокуляр. Этот бинокль отца моего мужа, Он был морским офицером. У него оставалось два сына, они разделили бинокль пополам. Мне он не нужен, а тебе пригодится. Спасибо, солнышко. Отказываться я не стал. Вещь нужная, к тому же от чистого сердца. Пусть латунные части могут демаскировать, но будет возможность, закрашу их. Смог впихнуть его в вещмешок. Теперь точно полный. После этого мы обнялись, крепко поцеловавшись, и я покинул эту квартиру и этот дом. Не знаю, когда вернусь но постараюсь. Ребенка навестить хочу». Такси оказалось аж ЗИС-101 лимузин. Вот на заднем сидении я и покатил к вокзалу. Доехали быстро, пробок здесь нет. Так что вовремя были. Правда, мне все равно старший группы попенял на опоздание. Затем внес в список присутствующих. Мое личное дело у него. Отдаст в секретный отдел по прибытии. Нас в киевский особый военный округ пять десятков танкистов и ремонтников направляли. Но вряд ли в одной части служить будем. Раскидают по разным, как я понимаю. Пока же мы ожидали приказа на погрузку. У нас в Академии никто не задумывался, как нас повезут. Я думаю, новоиспеченные командиры, скажи им, и в припрыжку рядом с поездом побегут. Патриотизм просто зашкаливает. Я же, прикинув, посчитал, что могут и в теплушках перевозить. Однако мои предположения были обмануты. К воинскому эшелону, явно грузовому, прицепили два плацкартных вагона. Командиры от лейтенантов и выше добирались до своих подразделений сами, на гражданских поездах. А вот сержанты и младший значит, состав, нет. Тут все по команде и строим, как простые красноармейцы. В один вагон мы с трудом уместились, в другом были сержанты из пехотного училища. Точнее, даже не уместились, четверо лишних оказалось. Пришлось у соседей устраиваться. Я занял верхнюю полку, чтобы не дергали. Сложил вещи и стал ожидать отправки. Наши купе через два от Нужно еще постельное белье получить. Однако обломали, так поедем. На матрасе спать будем. Хорошо, хоть подушки есть. Ничего, мы люди военные, нам не привыкать. Вон в мае перед выпуском целый месяц практика на танкодроме Кубинка была. Изучали разные единицы бронетехники, там в палатках под шинелями спали. Только тут парни и заметили музыкальный инструмент. Точнее, они его и раньше видели. Но в суете прощения с родными не до того было. «Много москвичей среди новоиспеченных командиров». А тут, наконец, обратили внимание. Когда расселись, и эшелон тронулся, прозвучал вопрос. «Слав, ты чего? Инструмент имеешь?» Сказано было с такими интонациями, что я насторожился. Меня и так блатным считали. Немногие наручные часы имеют, а у меня были командирские. Да и с разной мелочевкой порядок. Не все подобным могли похвастаться, а инструмент был дорогим. «Зависть к буржую!» Вот что мне не понравилось в интонации. Это подарок. Погладив чехол по боку, пояснил я. И играть умеешь? Другой сокурсник, хмыкнув, пояснил. Умеет. Вон как на баяне Сидорчука наяривал. Слав, сыграй, а? Попросил тот же завистник, но уже другим тоном. Чуть позже. А играть буду. Мне руки и пальцы разработать нужно. Да и инструмент новый. Я на таком еще не играл. Немец. В смысле? В смысле, из Германии он. В музыкальном продавались... Вот мне в подарок и купили. А чуть позже я исполнил спиток песен. Мелодии пока простые, руки разрабатывал. Устали пальцы быстро, будем больше играть. Всем понравились незатейливые новые для них мотивы и песни, но дали отбой по вагону, так что легли спать.